Это не значит, что все парижское высшее общество отвернулось от госпожи Сван? Нет, конечно, нет. Да ведь и ее супруг за себя постоит. Как бы то ни было, непонятно, зачем Сван, у которого столько знакомых в самом избранном кругу, заискивает перед обществом, мягко выражаясь, смешанным. Я давно знаю Свана, и, откровенно говоря, мне было странно и забавно наблюдать, как человек, прекрасно воспитанный, принятый в лучших домах, гречу благодарит правителя канцелярии Министерства почт за то, что он посетил их, и спрашивает, можно ли госпоже Сван навестить его жену. У меня такое впечатление, что Сван чувствует себя чужим в своем доме. Это явно не его среда. И все-таки я не думаю, что Сван несчастлив. Правда, перед тем, как им пожениться, она действовала некрасиво. Она шла на прямой шантаж. Стоило Свану в чем-нибудь отказать ей, и она лишала его встреч с дочерью. Бедный Сван, натура столь же утонченная, сколь и наивная, — Каждый раз уверял себя, что у воз дочери — простое совпадение, и не желал смотреть правде в глаза. Потом она постоянно закатывала ему сцены, и все были убеждены, что, когда она достигнет своей цели и женит его на себе, тут-то она и развернется вовсю, и совместная их жизнь будет сущим адом. А вышло все наоборот. Многие хохочут до слез над тем, как Сван говорит о своей жене, делают из этого мишень для насмешек. Разумеется, никто не требовал, чтобы Сван, более или менее ясно представляя себе, что он, а помните известное выражение Мульера, объявлял об этом «урби-э-урби» всем и каждому, но когда он утверждает, что его жена — чудесная супруга, все находят, что это преувеличение. А ведь на самом деле это не так уж далеко от истины. Чудесное, понятное дело, на свой образец, который не все мужья одобрили бы, но между нами говоря, я не могу допустить, чтобы Сван, который знает ее давно и которого за нос не проведешь, не раскусил ее. Она к нему привязана, это для меня несомненно. Я склонен думать, что она ветрена, да ведь и Сван времени не теряет, если верит злым языкам. а вы и представляете себе, как сплетники прохаживаются на их счет? Но всеобщие опасения не оправдались. Из чувства благодарности Свану за то, что он сделал для нее, она, по-видимому, стала как ангел кратка. Эта перемена была, пожалуй, не столь чудодейственная, как она представляла с маркизу Ден-Эрпуа. Адетта не верила, что Сван в конце концов женится на ней. Всякий раз, как она нарочно заводила разговор о том, что человек из высшего общества женился на своей любовнице, он хранил гробовое молчание. В лучшем случае, когда она прямо обращалась к нему с вопросом, «Так ты не находишь, что он поступил хорошо? Что он поступил прекрасно по отношению к женщине, которая пожертвовала ему своей молодостью?» Он сухо отвечал, «А я не говорю, что это плохо». Каждый поступает по-своему. Адетта была даже готова к тому, что, как он сам это говорил ей под горячую руку, Сван порвет с ней. Дело в том, что не так давно одна скульпторша ей сказала, «От мужчин всего можно ожидать. Это такие хамы». И Адетта, потрясенная этим пессимистическим изречением, начала выдавать его «за свое». и при всяком удобном случае повторяла с убитым видом как бы говорившим я бы нисколько не удивилась если бы это произошло такая уж моя доля вследствие этого утратила всякий смысл изречение оптимистическое которым аета руководствовалась прежде если мужчина вас любит с ним можно делать все что угодно они же идиоты и которая выражалась у нее еще и в подмигивании, каким обычно сопровождаются слова «Не бойтесь, он не разобьет». До поры до времени Адетта тяжело переживала то, что ее подруги, вышедшие замуж за своих любовников, с которыми они жили меньше, чем Адетта со Сваном, и не имели от них детей, пользующиеся теперь известным уважением, получающие приглашение на балы в Елисейский дворец,